Части 28-й пехотной дивизии подошли для занятия исходного положения лишь за четыре часа до атаки. Причем из 109-го полка дошло лишь две с половиной роты с четырьмя пулеметами и тридцатью офицерами. 110-й полк дошел в половинном составе. Два батальона 111-го полка, занявших щели, отказались от наступления. В 112-м полку солдаты целыми десятками уходили в тыл. Части 28-й дивизии были встречены сильным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем и залегли у своей проволоки, будучи не в силах продвинуться вперед. Только некоторым частям штурмовиков и охотников вожского полка со взводом офицеров удалось захватить первую линию. Но из-за сильного огня им удержаться не удалось, и к середине дня части 28-й дивизии вернулись в исходное положение, понеся значительные потери, особенно в офицерском составе. На участке 51-й дивизии атака началась в 7 часов 5 минут. 202-й Горийский и 204-й Ордогано-Михайловский полки а также две роты сухумцев, штурмовая рота сухумцев и штурмовая рота патийского полка, быстрым натиском прорвались через две линии окопов, перекололи штыками их защитников и в семь часов тридцать минут стали штурмовать третью линию. Прорыв был настолько стремителен и неожидан, что противник не успел открыть своевременно заградительного огня. Следовавший за передовыми полками 201-й патийский полк, подойдя к первой линии наших окопов, отказался идти далее, и таким образом прорвавшиеся части не могли быть своевременно поддержаны. Двигавшиеся вслед за патийцами части 134-й дивизии из-за скопления в окопах патийцев, а также из-за сильного артиллерийского огня противника, задачи своей не выполнили и частью рассыпались, частью залегли в наших щелях. Не видя поддержки сзади и с флангов, горийцы и ордоганцы пришли в смущение, и некоторые роты, потерявшие убитыми офицеров, начали медленно отходить, а за ними все остальные. Однако без особого давления со стороны немцев, которые только при отходе наших частей Открыли по ним сильный артиллерийский и пулеметный огонь. Части 29-й дивизии не успели своевременно занять исходное положение, так как солдаты, вследствие изменившегося настроения, шли неохотно вперед. За четверть часа до назначенного начала атаки правофланговый 114-й полк отказался наступать. Пришлось двинуть на его место Ереванский полк из корпусного резерва. По невыясненным еще причинам 116 и 113 полки также своевременно не двинулись. После неудачи утечка солдат стала все возрастать, и к наступлению темноты достигла огромных размеров. Солдаты усталые, изнервничавшиеся, не привыкшие к боям и грохоту орудий, После стольких месяцев затишья, бездеятельности, братания и митингов, толпами покидали окопы, бросая пулеметы, оружие и уходили в тыл. Трусость и недисциплинированность некоторых частей дошла до того, что начальствующие лица вынуждены были просить нашу артиллерию не стрелять, так как стрельба своих орудий вызывала панику среди солдат.